Я никогда не страдала честолюбием и отказалась от всякой дальнейшей борьбы. Я написала несколько стихотворений, которые мне понравились, и один-два коротких рассказа. Посылала их в журналы в полной уверенности, что их возвратят, и их возвращали. Музыкой всерьез я больше не занималась. Несколько часов в день по-прежнему играла на рояле, стараясь сохранить форму, но уроков больше не брала. Если же мы переезжали в Лондон на более или менее продолжительное время, я продолжала заниматься пением. Мне давал уроки венгерский композитор Фрэнсис Корбай. Я выучила с ним несколько очаровательных венгерских песен в его обработке. Он был прекрасным педагогом и интересным человеком. Мне доставляло удовольствие разучивание английских баллад с другим педагогом, дамой, жившей поблизости от той части «Риджент Кеннелл», которую называли «Маленькой Венецией», всегда околдовывавшей меня своими чарами. Я принимала участие в местных концертах и, согласно тогдашним обычаям, играла на рояле во время званых обедов по просьбе гостей. Само собой, разумеется, что в то время не существовало консервированной музыки. Я имею в виду магнитофоны, радио, стереофонические проигрыватели. Чтобы послушать музыку, нужно было прийти на концерт живого исполнителя, который мог оказаться хорошим, посредственным и очень плохим. Я бегло читала с листа, чувствовала ансамбль, и меня часто приглашали аккомпанировать другим певцам. У меня осталось потрясающее впечатление от исполнения под управлением Рихтера в Лондоне Вагнеровского кольца. Мэдж вдруг страстно увлеклась музыкой Вагнера. Она абонировала четыре места на представление всего кольца Нибелунгов и брала меня с собой. Я всегда буду благодарна ей и никогда не забуду этих спектаклей. Вот она, пел ванрой Основные сопрановые партии Вагнера пела Гертруда Кэппел, крупная, тяжеловесная женщина со вздернутым носом, неважная актриса, но голос у нее был мощный, золотой. Американка Зольцман Стивенс пела Зиглинду, Изольду и Элизабет. Невозможно забыть Зольцман Стивенс. Ее необыкновенную красоту – Грацию, жесты, длинные выразительные руки, так божественно обнажавшиеся из-под белых одежд, в которых всегда появлялись на сцене вагнеровские героини. Какая Изольда! Ее голос не приходилось сравнивать с сопрано Гертруда Кэппел, но игра отличалась такой выразительностью, что вы забывали о недостатках голоса, Ее ярости и отчаяние в первом акте Тристана, лирическая красота голоса во втором и потом, самый, на мой взгляд, незабываемый момент третьего акта, длинная ария Курвинала, боль и ожидание, когда Тристан и Курвинал вместе смотрят на приближающийся корабль и, наконец, сопрано, которое доносится из-за сцены. Тристан. Зольцман Стивенс была настоящей Изольдой. Она бросалась. Да, вы чувствовали это. Она бросалась со скалы на сцену, простирая свои прекрасные руки, чтобы заключить в объятия Тристана. И потом этот жуткий, как у раненой птицы, вскрик отчаяния.